Глава 15. Все неотложные и запланированные дела сделаны, даже больше, чем мы рассчитывали. Потому не спеша, прогулочным шагом направились на окраину села, что ближе к реке. Сейчас могла я наконец рассмотреть чистые улицы с опрятными домиками, кругом много зелени и цветов. В ухоженных двориках виднелись плодовые деревья с будущим урожаем, грядки с ровными рядами, видимо, каких-то овощей. Село разительно отличалось от увиденной мною ранее деревеньки Выселки, с её покосившимися домишками, неухоженными улицами и грязной, шныряющей везде худющей ребятьнёй. Здесь же, встреченные нами прохожие, с любопытством на нас поглядывающие, чистые, опрятно одеты, детки ухожены, на улицах нам не встретилось и бесхозно бродячих животных. Не село, райский уголок. Если честно, после визита в Выселки Я решила, что попала в дремучее средневековье. Теперь же, глядя на эти миленькие улочки, словно сошедшие с рекламного проспекта какой-нибудь курортной альпийской деревушки, успокаивала себя: не все так плохо. Видимо, местный господарь по совместительству староста ратует за благополучие и процветание этого милого местечка. Подойдя к мостику, перекинувшемуся через реку, притормозила, залюбовалась прозрачными быстрыми водами. Игривыми рыбками, выпрыгивающими из воды в охоте на потерявшую бдительность машкару. Белоснежные, словно фарфоровые лепестки кувшинок, просвечивались в лучах солнца, завораживая своей чистотой и невинностью. Вдруг в зеленоватой глубине, в тени круглых листьев речных лилий, мелькнул большой рыбий хвост. А из ближайших зарослей осоки послышался мелодичный женский смех. Русалки. Как я о них совсем забыла. Обещала ведь наведаться, да и заказанные ингредиенты для зелий забрать. Если честно, мне совсем не хочется охотиться на местных лягушек и собирать комариные лапки. Как отправимся в обратный путь, обязательно их навещу. С сожалением оторвавшись от прекрасного вида, пошла вслед за котом. Матвею увы, не видел ничего красивого в речных водах. Вон, что-то ворчит себе под нос и шорстко подрагивает, словно от водяных брызг отряхивается. Мельница расположилась аккурат за мостом, на другом берегу реки. Огромное водяное колесо медленно крутилось, слегка поскрипывая. Вчера в сумерках я практически ничего не рассмотрела. Сейчас же передо мной возвышалось высокое, добротное бревенчатое строение, за которым мы разглядели симпатичный небольшой домик и множество надворных построек, приспособленных, видимо, для хранения зерна и муки. Вошла на крылечко, толкнула дверь. Тишина. Где все-то? Прошла дальше в комнаты и застыла на месте, увидев на полу перед собой большое, словно мазутом намазанное чёрное пятно. Воспоминания вчерашнего вечера словно волной накрыли меня. Просто чудо, что мы все остались живы. Будто иглой кольнуло в груди отголоски того всепоглощающего страха, что я здесь испытала. Словно в замедленной съемке перед глазами встало то мгновение, когда Упыриха медленно стала поворачиваться в сторону Никиты. Именно со страху я кинулась с одним осиновым колом в руках на ту страшную нечисть. И откуда силы-то взялись, сама не пойму. Только в тот момент я чувствовала: "Нет, я знала, знала, что в ответе за всех тех людей, что мне доверились, поверили мне". А что ты там кричала, когда вчера Упыриху на кол насаживала? Полюбопытствовал кот, словно прочтя мои мысли. Ура! Это военный клич моих предков. С ним они шли на врага и побеждали. Матвей с уважением посмотрел на меня. Сильно, ты мать!» А то, ответила ему, усмехаясь. Где наша не пропадала? От двери послышался шум. В комнату заглянул парень в одежде дозорного. Вот вы где, госпожа ведьма. А мы с утра вас поджидаем. Дела у меня были неотложные. Ну да, дела. Шопинг, и пусть весь мир подождёт. У меня, может, нервное расстройство случилось от пережитого. Я, может, нервы лечила. А это дело не быстрое, обстоятельного подхода требует. Мы, как засвитало, осмотреть всё пошли. Фомата, как в амбар вошёл, а там такое! Воевода велел ничего не трогать, к старости отправился, а там уже велели вас дожидаться. И что же там такого это Фома нашёл? Вот по тропке прошли следом за служивым к большой такой деревянной сыроюшке. У двери нас встретили еще два служивых. Подозрительно осмотрев меня с Матвеем, расступившись, пропустили нас к двери. Внутрь с нами никто не пошел. Ну и отлично, никто под ногами вертеться не будет, подумала, осматриваясь. А посмотреть было на что? Ровный, гладко утрамбованный глиняный пол амбара украшала большая пентаграмма, нарисованная мелом и заключённая в большой круг. Над каждым лучом звезды начертаны знаки. Внутри пентаграммы ещё один небольшой круг. Вокруг полусгоревшие, оплавившиеся огарки толстых чёрных свечей. Рядом валяется обезглавленный трупик курицы. Кажется, её здесь в жертву принесли. Интересно кому? Кот зашипел. Шерсть на загривке стала дыбом. Подошла к нему и увидела на большом шелковом покрывале старую, почерневшую от времени книгу. Матвей только что не плевался на нее. Матвей, да что с тобой? «Черная книга. Здесь собраны запрещённые заговоры и заклятия. Как она оказалась в руках деревенской девчонки? Даже опытные ведьмы опасаются ее в руки брать, От использования тех заклятий сама душа становится черной» котра ссержена фыркнула на книгу. Не трогай её, нужно придумать как ее с людских глаз скрыть, чтобы беды не наделать. Может, жечь? Книга-то она в огне не горит, ни в воде не тонет, усмехнулся Матвей. Господа Аря нужно звать. Его-то земля пусть сама решает. Нам такая ответственность ни к чему. Выглянула за дверь подозвала стоящего за ней служивого, велела за старостой бежать, чтобы тот не мешкая, сюда прибыл. Дело, мол, серьезное, его личного вмешательства требует. Тот послушно кивнул и скрылся за углом постройки. Вернулась к коту, застыв того за внимательным рассматриванием пентаграммы. Посмотри, Марианнушка, внимательно. Что ты видишь? Обратился он ко мне с вопросом. Я внимательно, в свете солнечных лучей, заглядывающих в небольшое окошко под самой крышей, уставилась на рисунок. Большой круг, в нём звезда, в звезде ещё круг. Рисунок аккуратно нарисован мелом, только вот с одной стороны оба круга и звезда немного стёрты. Вроде ребята служивые говорили, что не трогали здесь ничего, а рисунок-то стёрт немного. Так они его и не трогали. То Марься, дочь Мельникова, его сама затёрла. Это она здесь обряд призыва совершала, недоучка бестолковая. Да за такое не каждая опытная ведьма возьмётся. Кот отошёл от пентаграммы и вернулся опять к книге, раздражённо подёргивая хвостом. Заглянул на открытые страницы. И надо же, чего выбрала? Ближайшего нечистого призвать. И на ее бедовую головушку, видать, такой совсем рядом в обозе прибывшем оказался. Она-то и заклятие путем не сотворила, знаки привязки перепутала, не быся охранку на себя не поставила. И не получилось бы у нее ничего, да видно, нечистый ее призыв почувствовал слишком близко был. Вот из любопытства сюда и явился. Кот вернулся к рисунку. На видать, посулами да обещаниями красивыми девчонки голову задурил. А вот она контур охранный разорвала. А это для нечистого как приглашение. А вот он позабавился ее досуха и выпил. Но почему она после смерти в опырята превратилась? Так копёр кусал в упыря и обратилась. Как так? Не понимаю, как он среди людей оказался? Что же никто его за столько времени не обнаружил? Так, копыри бывают не только проклятые, перекидывающиеся каждую ночь в неконтролируемого монстра, а днем спящие мертвым сном. Есть и те, что могут все держать под контролем. Обычно то бывшие маги, сделку с черной силой заключившие, от людей ничем не отличаемые. Только опытный маг или колдунья их разглядеть может. А ли амулеты заговоренные указать, внешне красотой не обделенные, да в доверия легко вхожи. О, вот только в дни полнолуния должны они свежей крови испить, Не то контроль свой над телом потерять легко могут. А пару седьниц назад, как раз на небе полная луна показалась. Кот вздохнул, тяжко покосившись на рисунок в центре амбара. В это время дверь отворилась, и к нам шагнул местный господарь. Обведя все внимательным взглядом, спросил: "Что скажете, чем все это нам грозит?" Я подвела его к лежащей на шёлке книге и пересказала всё, о чём мне только что поведал кот. Нужно книгу эту от людских глаз сокрыть, чтобы на глаза она никому не попадалась. А если ещё и не в те руки попадёт, страшно представить, что случится может. Может, есть у вас сейф какой? Сейф? Э, ну да, сейф. Господарь задумчиво нахмурился, вышел за дверь и кого-то крикнул. Переговорив пару минут, он вернулся к нам. Есть у меня место одно, кроме меня его никто не знает. Там я книгу запретную и схораню. А Сара этот сжечь бы. кто знает, какие еще сюрпризы у мельниковой дочки здесь могут быть. Вот только откуда у нее книга то Да как отец разрешал ей баловство такое? Мельник дочку свою Марисю любил очень, души в ней не чаял, подарками дорогими из города привезенными баловал. Разрешал все, что другим девицам в голову не пришло бы. Все мельники с водяными знакомства имеют. Да заговоры колдовские, простым селянам неведомые, знают, в работе им помогающие, по наследству тебе передают. Видно, дочку свою мельник тем знаниям обучил. Да она большего захотела. А чего не сделает любящий отец для дочери любимой? Дверь, в которой раз отворилась. Фома принёс. Господарь забрал с рук Фомы небольшой металлический ящик. Откинув крышку аккуратно, стараясь не касаться руками, завернул в шёлковую ткань темную книгу и положил внутрь железного ящичка. Снял с шеи серебристую цепочку с ключом и запер тем ключиком ящик с книгой. Ключ протянул мне. «Схороните ключ этот в том месте, что одной вам ведомо. Шкатулку я спрячу в месте, которое только я знаю". "Что ж, разумно". взялая ключ, в свой черед, повесив себе на шею. Подхватив железный ящик, господарь вышел с амбара. Мы за ним. Фома позвал тот сторожившего в недалечи служевого. Амбар сожгите. Досмотрите, да что погонь на мельницу не перекинулся. Деревне без мельницы оставаться негоже. Служивый послушно закивал и помчался исполнять данное поручение. На крылечке дома сидел осиротевший мельник, раскачиваясь из стороны в сторону, что-то бормоча себе под нос. Совсем после смерти Марыси умом тронулся кивнул в его сторону, господарь. Как же вы теперь без мельника? Я с его братом старшим уже сговорился. У него тоже мельница недалеко от города, да сыновей двое. Вот он старшего сына сюда с семьёй и пришлёт. Ему мельница и отойдёт. Да за родственникам своим непутёвым присмотрит. Так за разговором мы перешли мосток. Встречные с уважением кланялись своему господарю. Красивое у вас село, ухоженное." Мужчина грустно улыбнулся. Я прибыл сюда лет тридцать назад, принимать наследство за дальним родственником, о котором и не слыхивал почти. Думал, продам деревеньку эту, да назад в город вернусь. Да повстречал её, супругу мою будущую. Полюбил её сильно, а она очень это место любила. Сын наш уже давно на службе военной, и любимой моей уже несколько лет нет. Да, в память о ней, я это место так под контролем и держу. Недалеко от постоялого двора мы распрощались и разошлись, каждый в свою сторону. А там нас уже поджидал Никита с полностью загруженной нашим скарбом телегой. По моей просьбе он прикупил еще несколько мешков с крупами и мукой. Наши кошели сильно полегчали, но на душе было спокойно. Одеждой и продовольствием мы на ближайшее время обеспечены. Расплатившись с хозяином постоялого двора, Я расспросила его о ближайших ярмарках, договорившись о следующем нашем визите и бронировании комнатки под лестницей. Подхватив метлу, присоединилась к Никите и коту с удобствами, расположившимися на телеге. Провожать нас вышли на ум с Марфой. Кажется, у них почти всё сладилось. Подмигнув Марфуте, пообещала ей привести обещанный подарочек через три седмицы, к ярмарке, что к первому урожаю приурочена. Устроилась с метлой на телеге. Интуиция подсказывала, не стоит лишний раз летать на глазах у сельчан. Помахав в последний раз на прощание, двинулись в путь. Вскоре добрались мы до знакомого одинокого дуба. Попросила притормозить лошадку. Закинула за спину свой верный рюкзак, подхватила метлу. Вы домой поспешайте, да темна бы успеть. Меня не ждите, я в гости загляну. Давно уж здесь подарочков обещанных заждались. Кот, поведя носом в сторону реки, решил остаться в телеге. Ну и отлично. Нам девочкам о своём девичьем потолковать никто не помешает. Ты там это, поосторожней с ними, напутствовал меня Матвей. Не задерживайся, темнеет скоро. Не переживай, моя ладушка всегда дорогу домой найдёт. Я ласково погладила по оптикам свою любимицу и направилась к зарослям прибрежных ивовых кустов. Подойдя к берегу, склонясь к воде, проговорила: Девица-красавица, покажитесь, я подарочки обещанные принесла. В камышах зашуршала, забулькала, и к берегу подплыли три хорошеньких девичьих головки. Ведьма-ведьма, мы тебя ждали, ведьма. Давайте знакомиться. Меня Мариной зовут. Соня, Малуша, Элиза представились по очереди русалки. А это моя ладушка, представила я метлу. Знатная мила, красивая, наперебой нахваливали речные девы. Положив метлу на мягкую зелёную травку, сняла со спины рюкзак и достала три ярких ленты. Хорошо, что в магазине у мадам Бьянки, когда платье покупала, ещё пяток лент прихватила. Мадам мне самые яркие отобрала. Увидев ленточки, девицы радостно загомонили прям как на базаре. К лентам достала ещё три сахарных петушка на палочке, завёрнутых в чистую тряпицу. Кот обмолвился, что вся конечность очень сладкое любит. После таких даров русалки меня на руках готовы были носить. Соня, как самая старшая, передала мне заказанные для зельеварения ингредиенты. Тут же, сговорившись о следующем заказе, мы решили немного пошалить. Теперь, когда я знала слова заговорные до да подзащиты оберега, я совсем не боялась заходить в воду, хотя я держалась недалеко от берега. Оказалось, что русалки спокойно могут выходить на берег, правда, далеко от воды не отходят. Это в воде у них рыбий хвост, а на берегу ножки, ладная да добыстрая. Вот на бережке мы и резвились. хороводы водили, песни запевали, венки плели, А доли нашей девичьей разговоры вели. Опомнились, когда уже совсем смеркаться стало. Попрощавшись с новыми подружками, села на метлу, удобно устроившись в седле. Домой поехали. Ветер трепал волосы. Где-то внизу едва различимая в темноте оставалась земля. В вышине, среди звёзд, ощущение высоты окончательно терялось. Сколько ни лети, звёзды играют с тобой в догонялки, кажется, только руку протяни и коснёшься. Так я летела, наедине с ночью, играя с ветром, купаясь в свете луны, вдыхая полной грудью пряный ночной воздух. Впереди показался огонёк. Лада начала потихоньку снижаться. Вот мои дома. Во дворе меня встретило приветственное ржание нового члена моей семьи. Нужно завтра позаботиться о лошадке, да и Никитке комнатку какую-нибудь выделить, пробормотала я, а то парень чаще здесь ночует, чем у себя дома. Зашла сначала в свою лабораторию, выложила с рюкзака шкурки лягушачьи да еще другие русалочьи подарки. Вошла в горницу. Мои вечеряют за столом в полном составе. Овоты хозяюшка взвернулась. Яков радостно захлопотал у стола, ставя напротив моего места полную чашку ароматной каши, сдобренной маслицем, и полную кружку киселя. Да подожди ты, Яков, не суетись. Я тебе гостинца привезла, и тебе и луговички нашей. Достала с рюкзака своего верного, расшитый пояс для домового и красные бусики для луговицы, очень к её наряду подходящие. Никогда не думала, что кто-то может так искренне радоваться этим простым вещам. Вечер мы традиционно провели все вместе, за семейным столом, наперебой рассказывая о наших подвигах.